Даже не смотрел, а откровенно разглядывал. И она чувствовала, как его холодный оценивающий взгляд скользнул по ее груди, бедрам, ногам. Ее действительно оценивали так, как оценивают уличную девку. «Ну здравствуй», – рожал наконец губы крысолов. «Вот мы и встретились. Ничего не хочешь мне сказать?» «Нет», – с ледяной улыбкой ответила Яна. «Мне кажется, я уже тебе сказала это в прошлый раз». «Очень жаль», – улыбнулся крысолов. «А я рассчитывал, что за прошедшие годы твое сердце хоть немножко оттаяло». «Ты ошибся», — Крысолов вздохнул. Откинувшись кресле, кресле он задумчиво посмотрел на Яну, продолжая барабанить пальцами по крышке стола. «Ну что ж, пусть будет так», — нарушил он, наконец, затянувшееся молчание. «Хочу вас поздравить, Яна Игоревна. У вас новое назначение. Вы командируетесь в Туркмению. Нам нужен там свой человек. Теплый климат, приветливые люди. Я думаю, вам там понравится». в Туркмению», – одними губами переспросила Яна. «Это было даже хуже, чем она ожидала». «Это очень ответственный пост, Яна Игоревна». Губы Красолова скривились в надменной ухмылке. «Каспийская нефть. Рядом Иран. У вас будет возможность продемонстрировать все ваши способности». Глаза Яны сузились. Это уже было выше ее сил. Никто не имеет права над ней издеваться. «Я принесла заявление об уходе», – сказала Яна, расстегивая сумочку. «Заявление об уходе?» – переспросил Красолов. «Яна, вы же знаете наше правило. От нас никто не уходит, разве что вперед ногами». «Да, я знаю», — согласилась Яна. «Но все-таки я попробую». Она вынула из сумочки маленький пистолет с глушителем, вскинула руку и прицелилась в крысолова. «Новое назначение, говоришь?» Крысолов неподвижно сидел в кресле. Его лицо побледнело. Вот он тяжело сглотнул, было видно, как шевельнулся его кадык. «Что ты делаешь, Яна?» Тихо пробормотал крысолов, вцепившись в подлокотники кресла. Не надо, это глупо. Я пошутил, мы еще обо всем можем договориться. Я так не думаю, покачала головой Яна. Прости, крысолов, я сделала ошибку, связавшись с вами. Теперь эту ошибку приходится исправлять. Она приподняла пистолет чуть выше и выстрелила в крысолова. Потом, сжав губы, выжила курок еще несколько раз. Пули с глухим стуком впивались в тело нового владыки. Все было кончено. Крысолов лежал, завалившись на подлокотник кресла. Из его рта стекала тонкая струйка крови. Яна демонстративно дунула в глушитель и улыбнулась. «Тебе следовало быть со мной повежливее», — сказала она, глядя на Крысолова. «Ты просто не представляешь, на что способна женщина. Особенно, если ее как следует разозлить. Пока». Помахав мертвому владыке ладошкой, Яна спрятала пистолет в сумочку и вышла из кабинета. Спокойно пошла по коридору. на встречу ей попался один из московских чиновников — Невысокий толстенький человек. «Он сейчас занят», — сказала Яна, с улыбкой глядя на толстяка. «Подождите полчасика, хорошо? У него важный телефонный разговор». «Да, Яна Игоревна», — согласился чиновник, — «конечно. Всего хорошего». И она снова улыбнулась и прошла по лестнице. Она спокойно вышла из дома. Ее никто не остановил. Села в свой «Мерседес» завела двигатель и без помех выехала с территории виллы. У нее оставалось еще одно дело, последнее в этой жизни — Приехав на одну из принадлежащих ей квартир, я села за компьютер и отослала по электронной почте заранее подготовленный файл. Для надежности использовала несколько известных ей адресов. Хотела быть уверенной, что материалы все равно попадут по назначению. Вот и все. Выйдя из квартиры, Яна заперла дверь, спустилась на лифте вниз, оказавшись на улице, минуту постояла, потом села в машину и направила к выезду из города. Дорога заняла около 40 минут. Яну могли остановить в любое время, но не остановили. Ее удалось беспрепятственно выехать из города. Мелькнула мысль уехать, раствориться. Но Яна ее тут же отбросила. Глупо это, бессмысленно. Да, она может спрятаться, но зачем? Как жить, если у тебя в этой жизни больше ничего не осталось? Она остановилась на узкой лесной дороге. Ехать дальше не имело смысла. Вокруг высились сосны. Сквозь крону проглядывало яркое голубое небо. Какое-то время Яна молча курила. Ее взгляд был на редкость спокойным. Потом кинула окурок в окно, устало вздохнула, открыла сумочку, достав пистолет, любовно провела по нему рукой. Затем быстро сунула на балдашник глушитель под подбородок и выжала курок.